Биографии авторов Стив Берри является автором 12 приключений Коттона Малоуна и четырех стоящих отдельно триллеров, известных всему миру и вошедших в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс. Его книги переведены на 40 языков, в 51 стране издано более 21 миллиона экземпляров. Он член консультативного совета библиотек Смитсоновского института И один из основателей и членов Международной ассоциации авторов триллеров – группы, состоящие из более чем 3800 писателей всего мира, работающих в жанре триллера. Три года Берри занимал пост сопрезидента. Больше о нем вы можете узнать на сайте stevberry.org. Чарльз Джеймс Бокс По оценке «Нью-Йорк Таймс» признан автором 24 бестселлеров, включая серию про Джо Пикетта. В 2009 году он получил премию Эдгара Аллана По за лучший роман года, а также премию «Энтони», премию «При калибр 38. Франция», премию «Макавити», премию «Гамшоу», премию «Барри» и премию «Западное наследие по литературе». Его книги переведены на 27 языков, 4 экранизированы в кино и на телевидении. Он страстный любитель природы и живет со своей женой Лори на Аранчо в Вайоминге. Его веб-сайт www.cjbox.net Сандра Браун является автором 67 романов, признанных бестселлерами нью York Times. 80 миллионов экземпляров ее произведений разошлись по всему миру. Она получила почетную степень доктора гуманитарных наук Техасского христианского университета, в котором Сандра и ее муж Майкл Браун учредили ежегодную стипендию. Она была президентом писательского клуба Ассоциация авторов детективов Америки, а в 2008 году получила титул мастера детективов «Высшую награду Международной ассоциации авторов трейлеров». В 2011 году участвовала в туре Объединенной Организации Обслуживания в Афганистан, примечание «Объединенная Организация Обслуживания Вооруженных Сил, независимое объединение добровольных, религиозных, благотворительных и других обществ по содействию Вооруженным Силам США, принимает участие в Организации Досуга Военнослужащих», конец примечания, в котором участвовали авторы детективных романов Больше узнать о Сандре Браун вы сможете на ее сайте www.sandrabrown.net Эндрю Гросс учился в колледже Миддлбери по специальности английский язык. Получив степень магистра экономики в Колумбийском университете, сначала работал в Leslie Fay Companies, производившей женскую одежду и основанной его дедом. Затем в фирме по продаже спортивного инвентаря. В конце концов, он притворил в жизнь свою мечту, начал писать и стал автором 14 бестселлеров, признанных «Нью-Йорк Таймс» лучшими в жанре триллера. Пять из них он написал в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном и девять самостоятельно. Его книги в настоящий момент продаются в 25 странах – Последний роман «Один человек», триллер о Второй мировой войне, основан на фактах из семейной истории. Эндрю живет в округе Вестчестер, Нью-Йорк, вместе с женой. Узнайте о нем больше на сайте www.endrugrossbooks.com. Диана Гейблдон имеет ученые степени по зоологии, морской биологии, количественной поведенческой экологии, а также почетную степень по гуманитарным наукам. Она 12 лет проработала профессором университета, прежде чем решилась начать писать романы, и создала получившую феноменальный успех серию «Чужестранка», которая напечатана в 42 странах на 38 языках. Эта серия легла в основу исключительно популярного телесериала, снятого на канале Stars. Она живет вместе с мужем в Скоттсдейле, штат Аризона. Ее сайт www.diana.gabaldon.com. Нельсон Демиль провел три года в университете Ховстера, затем ушел служить в армию и участвовал в боевых действиях во Вьетнаме в качестве командира взвода пехоты. Там он получил медаль военно-воздушных сил, бронзовую звезду, и «Крест за храбрость. Южный Вьетнам». Его первый роман «У рек Вавилонских» вышел в свет в 1978 году. С тех пор он написал много замечательных книг, которые попали в списки бестселлеров «Нью-Йорк Times. В прошлом занимал пост президента Ассоциации авторов детективов Америки и в 2015 году был назван Международной ассоциацией авторов триллеров «Мастером детективов». Он имеет три почетные степени. Доктор гуманитарных наук университета Ховстра, доктор литературы университета Лонг-Айленда и доктор гуманитарных наук колледжа Даулинг. Живет на Лонг-Айленде, Нью-Йорк с женой и сыном. Его сайт www.nelsondemil.net G. Э. Познакомилась с книгами Фрэнка Баума про страну Оз, когда училась во втором классе. Прочитав первую, она пришла в полный восторг и твердо решила стать писательницей. Свой первый детективный роман про приключения Бамона, пока не доказана виновность, она выпустила в свет в 1985 году. С тех пор написала еще двадцать один роман про Бамона. К ним присоединились две другие серии. Одна про Джану Брейди, шерифа округа Аризона, и вторая, где главным героем является Али Рейнольдс, бывшая ведущая программы новостей, которая решила заняться разгадыванием тайн. Джудит Джанс живет в Бельвью, в Вашингтон и Аризоне. Узнать о ней больше вы сможете на ее сайте www.jjans.com. Питер Джеймс в некотором смысле является бунтовщиком. В 1994 году издательство Penguin Books напечатало его книгу «Искушение» на двух дисках. Сейчас они находятся в Лондонском музее, поскольку является первым в мире электронным романом. Он автор 28 произведений, вышедших тиражами более 19 миллионов книг по всему миру. Список его наград поражает воображение. Кроме того, по собственному признанию, он заядлый автолюбитель, и в разные времена ему принадлежали Астон Мартин, AMG, Мерседес Брабус, Бентли Continental GT и два классических Ягуара Е. E. Он по-прежнему имеет международную лицензию гонщика и делит свое время между загородным домом рядом с Брайтоном в Сассексе и квартирой в Ноттинг-Хилл в Лондоне – Чтобы узнать больше, зайдите на его сайт www.peterjames.com. Лайза Джексон По мнению «Нью-Йорк Таймс», автор более 85 бестселлеров, она начинала писать, будучи матерью, старавшейся прокормить своих детей, сочиняя романы и рассчитывая, что кто-нибудь заплатит ей хотя бы за один из них. В конце концов, ее мечты стали потрясающей реальностью – И сегодня она пишет детективные романы, 20 миллионов экземпляров которых уже разошлись по всему миру. Больше узнать про Лайзу Джексон вы сможете на ее сайте www.lizajekson.com. Майкл Карита, автор 11 триллеров, признанных бестселлерами нью York Times. Прежде чем заняться писательством, он работал частным детективом и репортером в газете, затем преподавал в школе журналистики в Университете Индианы. Его первый роман, номинированный на премию «Эдгар» «Сегодня я сказал прощай», был принят издательством, когда ему исполнилось всего 20 лет». Он написал первые два романа до окончания колледжа, и его книги были опубликованы почти на десяти языках еще прежде, чем он закончил курс требований к написанию художественных произведений, необходимые для получения диплома. Он живет в Индиане с женой Кристин, капризным котом по имени Марло и психически неуравновешенным котом, которого зовут Джон праер а также невероятно атлетичной собакой неизвестного происхождения по имени Лола. Если вы хотите узнать о нем больше, вам поможет его сайт www.michaelcarita.com. Эрик Ван Ластбадер опубликовал свой первый мировой бестселлер «Ниндзя» 1980 году. С тех пор он написал более 25 бестселлеров, которые включают не только его собственные произведения, но и продолжение знаменитой Ладлемовской серии про Джейсона Борна. Его книги переведены более чем на 20 языков. Прежде чем полностью посвятить себя писательскому делу, он весьма успешно работал в системе бесплатных средних школ в Нью-Йорке, и у него до сих пор сохранились лицензии на преподавание в дошкольных и начальных учебных заведениях. Также он работал в Electra Records и CBS Records. Живет как в Нью-Йорке, так и на Лонг-Айленде. Его сайт www.erikwanlastbader.com Гейл Линц автор десяти получивших самые разные премии и признанных бестселлерами «Нью-Йорк Таймс» шпионских романов, включая «Наемные убийцы», «Книга шпионов» и «Последний куратор». Ее писательская карьера началась довольно странным образом – рассказами, которые печатались в литературных журналах, а также написанием мужских романов. После этого ее первый роман «Маскарад» Был назван паблишер Суикли в числе лучших шпионских романов всех времен. Гейл Линц по-прежнему уделяет огромное внимание интриге и геополитике, и Library Journal назвал ее правящей королевой шпионской литературы. Вместе с Робертом Ладломом она создала серию Убежища 1», Член Ассоциации офицеров разведки в отставке Гейл вместе с Дэвидом Морреллом в 2004 году создала Международную ассоциацию авторов триллеров. Она живет вместе со своим мужем в штате Мэн. Ее сайт www.gayllins.com Вэл Макдермит не имела навыков для успешного написания пьес, и ее первый агент ничем не мог ей помочь. Вместо этого он отказался от нее, как от клиентки. И тогда Вэлл занялась сочинением детективов, у нас они называются триллерами, жанр, который ей всегда нравился. Она начала писать репортаж об убийстве в 1984 году, но книга была напечатана только в 1987 за ней последовало еще 35 произведений, Вспомните про опрометчивого отказавшегося от нее агента и скажите, кто посмеялся последним. Она делит свое время между писательством и рекламой книг и живет в Манчестере и Эдинбурге. Чтобы узнать о ней больше, загляните на сайт www.walmsdermitt.com. Дэвид Моррелл. Был мягким преподавателем колледжа, когда написал роман под названием «Первая кровь» (1972 год) — историю про страдающего от посттравматического синдрома вьетнамского ветерана, у которого возникает конфликт с шефом полиции маленького городка, и между ними разыгрывается их собственные версия войны во Вьетнаме. Ветерана назвали Рэмбо. Затем Моррелл создал множество произведений, вошедших в список бестселлеров по оценкам New York Таймс, включая ставшую классикой шпионскую трилогию «Братство Розы», «Братство Камня» и «Лига, ночь и туман». Позднее, в своей серии про Томаса де Квинси, он занялся исследованием викторианского Лондона. В 2005 году вместе с Гейл Линц создал Международную ассоциацию авторов триллеров – Живет вместе с женой в Нью-Мексико. Узнать о нем больше вы сможете на его сайте www.davidmorrell.net. Кристофер Райс написал четыре романа, признанных Нью-Йорк Times бестселлерами, получил литературную премию «Лямбда» и был объявлен журналом «People» самым сексуальным мужчиной нашего времени, и все до того, как ему исполнилось 30 Его дебютный роман «Плотность душ» увидел свет, когда ему было 22, и сразу стал противоречивым и мгновенным бестселлером, который привлек средства массовой информации, главным образом из-за того, что Кристофер, сын знаменитого автора хроника «Вампирах» Энн Райс, сейчас со своим лучшим другом, признанным автором бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» Эриком Шоу Квинном, он ведет собственное интернет-радио-шоу. Вы сможете скачать или посмотреть все его эпизоды на thedinnerpartyshow.com. Узнать больше о Крисе можно на его сайте www.kristofferreisbooks.com. Кэти Райх. На самом деле доктор Кэти Райх является одним из 82 судебных антропологов, сертифицированных Американской Академией судебных антропологов. Она много лет консультировала в канцелярии начальника медицинской экспертизы Северной Каролины и продолжает заниматься этим в лаборатории судебной медицины в Квебеке. Ее первый роман «Уже мертва» стал настоящим бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс». С тех пор она написала 23 романа про «Темперанс Брэннон», и большинство из них признаны нью York Таймс» бестселлерами. Популярный сериал «Кости», снятый телевизионной компанией Fox, основан на этих книгах. Она живет в Шарлотт, Северная Каролина и Монреале, Квебек. Все про Кэти Райх можно узнать на ее сайте www.katyrayh.com. Лиза Скоттолайн получила премию Эдгара Аллана По и, по признанию New York Таймс, является автором бестселлеров в приключенческом жанре. Также она пишет юмористические и научно-популярные произведения в соавторстве со своей дочерью Франческой Серителло, первым из которых было «Почему мой третий муж будет собакой». Она занимала пост президента Ассоциации авторов детективов Америки В 35 странах мира напечатано более 30 миллионов экземпляров ее произведений. Она живет в пригороде Филадельфии вместе с целым отрядом непослушных питомцев. Лучше познакомиться с ней вы сможете, если зайдете на ее сайт www.scottoline.com. Карин Слотер является, по мнению «Нью-Йорк Times, автором ряда бестселлеров номер один, которые продаются по всему миру. Она написала 16 романов и бесчисленное количество рассказов. На самом деле их можно сосчитать, но ей лень. Ее книги переведены на 35 языков, и их тираж равняется почти 40 миллионам экземпляров. Она любит бегать и не бегать. Однажды Карин плавала вместе с акулами в Австралии, испытала на себе, что такое невесомость, прыгнула голышом в Балтийское море после жаркой сауны в Финляндии и планирует войти в программу суборбитального космического полета, когда корабли перестанут взрываться и станут более надежными. Она живет в Атланте, штат Джорджия, и делит свое время между кухней и гостиной. Больше о ней вы сможете узнать на сайте www.karinslauter.com Джон Сентфорд — это псевдоним Джона Розуэлла Кэмпа, получившего Пулитцеровскую премию по журналистике в 1986 году. Он является автором 40 опубликованных романов, все они находятся в списке бестселлеров «Нью-Йорк Times, причем большинство в свое время занимали первую строку. Также в соавторстве со своей женой Мишель Кук он выпустил три книги для молодежи и совместно с Кейном написал научно-фантастический триллер «Прошлое» — одна из его статей, и он финансирует археологический проект Долина Бейт-Шен в долине реки Иордан в Израиле, адрес сайта www.rehoff.org. У него имеются дома в Санта-Фе, Нью-Мексико и в пригороде рядом с Хэуардом, штат Висконсин. Его сайт www.johnsanford.org. Шарлин Харрис родилась и выросла в дельте реки Миссисипи. Ее первый роман увидел свет в 1981 году, и она занимала прочное место в жанре детектива до того, как решила освоить новые территории. Начав с истории молодой женщины-инвалида, она создала серию о Сьюке Стакхаус, написанную в жанре городского фэнтези. Первая книга серии «Мертвы, пока светло» в 2001 году получила премию «Энтони» за лучший детективный роман в мягкой обложке – Серия, закончившаяся в 2013 году, завоевала читателей на 30 языках и стала сериалом под названием «Настоящая кровь», снятым каналом HBO. Она живет в Центральном Техасе с мужем и, когда не пишет, заботится о доме, полном собак, которых она спасла. Ее сайт www.sharleneharris.com Ли Чайлд родился в Англии, в Ковентри, но провел годы становления в соседнем Бирмингеме. В 1995 году, в возрасте 40 лет, будучи уволенным с работы в результате корпоративной реорганизации, он решил посмотреть на ситуацию, которую другие посчитали бы кризисной, как на новые возможности. Он купил пищу, бумаги и карандашей на 6 долларов и сел писать «Поле смерти», Первый роман из серии про Джека Ричера. Сейчас по всему миру напечатаны десятки миллионов книг про Ричера, не сосчитать на каком количестве языков. Кроме того, по двум романам сняты художественные фильмы. Ли Чайлд делит свое время между Манхэттеном, Францией и Англией. Если вы захотите больше о нем узнать, загляните на его сайт www.lichild.com. Лара Эдриан является автором более чем 25 романов, включая серию о вампирах «Порождение ночи», и по всему миру напечатано около 4 миллионов экземпляров ее книг. Она также пишет под именем Тина Сент-Джон, и ее исторические романы завоевали многочисленные призы, включая национальную награду «National Reader's Choice», «Romantic Times Magazine Reviewer Choice», а также «Букселлерс Бест». Все ее романы регулярно появляются в списках бестселлеров. Она живет во Флориде. Чтобы узнать о ней больше, посетите сайт www.laradrian.com. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь. Две тысячи девятнадцатого года звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.